Папка. Погиб у Филиппки отец. Первые дни войны. В боях под городом Минском. Мал Филипка, четыре года. Скрыла горе от сына мать. Лезет Филипка к матери. Наш папка воюет? Нас защищает? Фашистов бьет? Призмет женщина сына к груди покрепче. Воюет, сыночек, воюет. Так точно Филиппка бьет. Бежит по селу Филипка. «Наш папка фашистов бьет! Наш папка фашистов вьет. Живет Филиппка в Московской области, недалеко от города Рогачево. Отполыхало военное лето. Осень пришла на смену. Навалилась беда на село, на округу. Черные своры прорвались сюда фашисты. Танки, пушки вошли в село. «Славянское быдло!» — кричат фашисты. «Партизаны!» — кричат фашисты. «Страшно Филиппке!» — прижмется к матери. «А где же папка? Спасет нас папка!» «Спасет!» — отвечает женщина. Шепчет Филиппка друзьям, соседям. «Спасет нас папка! Побьет фашистов!» Ждут не дождутся колхозники избавления. И вот радость, как ветер в село ворвалась! Разбиты фашисты! Гонят наши врагов от Москвы на запад! Скоро и здесь, по Дрогачевам, послышался звук канонады. «Папка идет! Папка идет!» — закричал Филиппка. Дождались колхозники светлого часа. Проснулся Филиппка, как-то узнает. Бежали фашисты. Село свободно. Бросился мальчик матери. «Папка, пришел? Папка, пришел?» «Пришел», — как-то тихо сказала мать. «Где же папка?» — кричит Филиппка. Дальше пошел сынок. Побежал Филиппка по сельской улице. Нас папка освободил, нас папка освободил. Повстречался Филиппке Гришка. «В два раза старше Филиппке Гришка». Присвистнул Гришка. «Освободил!» «Да он под Минском еще убитый!» Насупился Филиппка. В кулачки собрались ручонки. На Гришку волчонком смотрит. «Какой убитый!» «Скажет же этот Гришка!» «Освободил! Освободил!» Вновь закричал Филиппка. «Проходил здесь старик Тимофей Данилович. Бросился мальчик к деду. Торопится. Про отца. Про Гришку ему рассказывает. Правда, папка побил фашистов!» Посмотрел дед на Филиппку. Вспомнил про Минск, где грудью стал на пути у фашиста Филиппкин отец, другие места, где другие бойцы грудью как камнем стали. «Правда», — сказал Тимофей Данилович. Прижал он к себе Филиппку. «Без него, без отца твоего, не было бы нашей сынок победы». Побежал по селу мочишка. «Папка принес победу! Папка принес победу!» «Кто же скажет, не прав Филиппка?» Не каждому выпало в той грозной войне дожить до Великого Дня Победы. Но каждый, кто бился тогда с врагом под Брестом, под Минском, под Ленинградом, Одессой, под Севастополем, Киевом, Смоленском, Вязьмой, по всем просторам земли Советской, был частью Великой Победы нашей. Каждый. Живой и мертвый. Верно кричал Филиппка. Вырастет мальчик, по праву скажет. Папка Родине нашей принес победу. Папка родину нашу от рабства спас. Слава вам, наши отцы и деды! Сыновник поклон героям!